В заключение творчество свято и не свято. То, что мы делаем, невероятно важно и не важно совсем. Мы надрываемся в одиночку, и нам помогают духи. Мы смертельно запуганы, и мы исполнены мужество, искусство изнурительная повинность и чудесная привилегия. Божественность может говорить с нами серьезно только тогда, когда мы максимально расположены поиграть. Уместите эти парадоксы в своей душе. Поверьте, что все они одинаково истинны, и я обещаю, вы сможете сделать что угодно. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь сейчас и принимайтесь за работу, ладно? Сокровища, спрятанное внутри вас, замерли в надежде, что вы ответите «да».